С добрым утречком, барышня. Я протёрла глаза ещё раз и попыталась поймать отвалившуюся челюсть. Ну ладно, после снов об электрических чайниках и будке, где вместо нашей привычной косматой ксюси сидит лиса, можно допустить глобальный глюк, но не в таких же масштабах. И раз уж я проснулась не в лесу, даже не на своей домашней кровати, то причём здесь деревенская изба? Белая печка, деревянные столы и лавки, вышитые рушники на стенах, и идол какого-то башка в пятом углу. Куда я попала? И где мои тапочки? А также память о прошлой ночи. Хозяйка дома, добротная женщина в платке на голове, усадила меня за стол, налила в стакан травяного отвара, пододвинула стопку тоненьких блинчиков, смачно политых маслом, поставила рядом крынку молока. А прямо передо мной сковородку со скворчащей яичницей, посыпанной свежей зеленью. Мне здесь уже нравится. Калина, ну и имечка ей дали, с умилением смотрела, как я уплетаю яство, а сама рассказывала. Оказывается, я тут совсем не по воле волшебства, и не за удар очередного рояля. Сюда моё бессознательное тело рано утром привезли полукровки. которые частенько наведываются в эту деревню пополнить запас провизии. И так просто развлечься. А последнем хозяек рассказывала чуть краснее, и упоминая какую-то вдушку и местных девок-пистытниц, которым точно попадёт от отцов и мужей, когда те вернутся с промыслов по осени. Но меня определили не к кому-то, а к жене местного главы, весьма почтенной женщине, которая не допустит вольностей в своём доме. Пока Калина всё это говорила, В дверях застыла молоденькая русоволосая девица с вёдрами в руках. На её щеках загорелся румянец, а я внутренне хихикнула. Ой, недосмотрела ты, хозяйка, за этой красавицей. Зачем я тут? Мне тоже толком не объяснили, где сказать полукровки сами потом расскажут. А вон за околицу выходить запретили. Обридели в юбку до пола, в расшитую рубаху из тонкого хлопка, дали плюшки и послали вместе с той самой красавицей. старшей хозяйской дочкой и ягоду собирать. Росла она на высоком кусте и напоминала чернику, только покислей немного. Девушка ничего так оказалась, стеснительная малость, но добродушная, а уж улыбка у неё Моны Лизу обзавидуются. И так мне понравилось на Янкину улыбку смотреть, что я постоянно пытался её развеселить. Очень скоро в огород забежали младшие детки и начали таскать у нас из плошек вкусные ягоды. Ближе к вечеру Пятистенок заявился в гость из полукровок. Не успел он войти, как Янка покраснела и низко опустила голову, и ещё больше сосредоточившись на лепке вареников. Ага, так вот кто тайный поклонник сей красавицы. Высокий, и красивый оскольд, обладатель раскосых монгольских глаз и светлой копны волос. Вместе с ним пришёл Микки, на котором я с удовольствием повисла под бдительным оком хозяйки. Пусть на меня лучше отвлекается. Перекинувшись парой слов с Калиной, эти двое отозвали меня в сторонку и попросили не безобразничать, если хочу остаться. Да лагерь полукровок отсюда не так уж далеко, в деревеньку давно приспособили под свои военные нужды, но всё ж не на границе, где сейчас очень опасно. Тем более таким непоседленным вертехом, как рыжий хвіса. Это максимальное послабление, какое может дать Лайте. Если меня увидят за околицей деревни, выперут хворастины по тому месту, на которое я вечно ищу неприятности, и незамедлительно отправят в замок вслед за Нелли, Файтой и Фартом. Мики, как оказалось, решил остаться с полукровкушками. У него расчёт простой. Файта уже не девочка вообще-то, да и самому четырёхрукому хочется дома обрести, чтобы детишек растить не в цирковой кипитке. А наше графство вполне неплохое местечко. С Нелли на мон сдружился, так что может надеяться на лучшую долю. Рейвера же вполне устраивала возможность оставить рядом с сыном надёжного нелюдца. Они с Мики как-то сразу друг другу понравились. Файта от такой идеи была не в восторге, зато Фард был очень даже за. Он тоже хотел, чтобы у будущих племянников в перспективе был родной дом, а не вечная дорога. Вот Микель теперь и отрабатывает доверие. Елнах, кстати, тоже в деревне, она мне вчера и подлила сонного зелья, чтобы я не упрямилась и не сбежала раньше времени. Вторая Колоша На прощание я велела передать Рейверу, что сейчас леплю вареники, а потом самым уzaXRельным опросом их съем. Мики, знавший, как я величаю главу полукровок, пожурил меня. Он лэтэ, а значит, несёт ответственность за свои решения и привык, что его действия верны, ибо могут быть только такими. А я вздохнула: "Ну да, он такой хороший, что только нимба не хватает. А всех, кто с этим не согласен, убедит добрый дядя палач". Так и потянулась моя деревенская жизнь. Просыпалась я поздно, меня вкусно кормили, восхищаясь аппетитом и сукром, поглядывая на красавицу дочку, блюдущую фигуру. Затем нас отправляли с мелкими поручениями: ягоды собрать, грядки прополоть. Ель ны ещё и за травами с собой приглашала. Я своим нюхом вобразились ситься, ей очень помогала. Пару раз заглядывали полукровки, всегда группой, не меньше 3. по главе с рассказом о Скольдом, при котором краснела Янка. Несколько раз через деревню проходили солдаты постоянной армии Финландского графства. У меня от этого ещё долго по спине холодные мурашки бегали. Однажды мы с Янкой даже пекли по местному рецепту пирог с ревеньем, дабы отправить полукровкам. Правда, умелись жутко. Одним-то пирогом не отделаешься, и неважно, что она для своего мужчины делала, а я для своего уж оставни людя. Зато тесто получилось просто загляденье. Вот что значит с любовью. А на следующий вечер к нам пожаловали гости. На самом деле, важность этого дня я поняла, как только увидела придетую Янку. Всё утро она ходила задумчивой, и то без причин улыбалась, то хмурилась и прикрывала рот рукой. А уж когда в пятистенок завалилась наряженные полукровки, всё сразу встало на свои места. Сваты не стали ходить вокруг до да укола, а завели с Калиной соответствующие речи, знатно меня повеселившие. Будучи вот не думала, что хоть раз окажусь даже не на инсценировке, а на настоящем сватовстве, и по всем традициям, которые мало отличались от старорусских. Рейвер всё это время стоял в сторонке и довольно бессовестно разглядывал меня увлечённым представлением. Затем он отвёл Калину в сторонку и о чём-то с ней заговорил. В мои ушки и тут сработали как локаторы. Так что я точно могу сказать, вареник не хуже наших сладкоголосых менеджеров и пиарщиков в одном флаконе. Такое бедной женщине наобещал. Можно подумать, она свою дочь не замуж отпускает, а на отдых в пятизвёздочный отель с сервисом всё включено. И жу них у нас сирота с льготным жильём, и служит он где-то в элитных войсках. И Янков по чёти достатки будет жить, не жить, Марина. Эх, умеет он по ушкам ездить. В конце Рейвер предупредил, что басота встве пока никому ни слова. Не дай боги, что соскользнет случаться, так Янку потом вряд ли кто замуж возьмёт. Несчастный прозовут. Калина тут же кивнула и начала вздывать, насколько серьёзно обстоят дела на границе. Место ответа, Лэти, пожал плечами и скурчил такую мину, что хоть групп иди заказывай заранее, дабы в очереди не тохнуть. Вот это меня перепугало. Привыкла играться, так что иногда забываю, в какие разборки попала. Во время боя в лагере Юстиффы я очень старалась не смотреть под сторонам, душу себе не травить. Ведь всех ребят, которые в тот мгновение превратились в однокровных убийц, я хорошо знала, смеялась с их шуткам, ела с ними из одного котла. Страшно тогда мне стало. Ох, как страшно. Первое время даже между ящиками какими-то одеживалась, нос боялась высунуть. И если б не знакомый запах лесного пожарища, так бы и осталась зайцем трусихой. Но моего полукровку никто обижать не смеет, сама обижу. Теперь вот это. Значит, войны не избежать, а как бы хотелось. В последний свой приезд полукровки во главе всё с тем же осколдом забрали ельнус с собой. А ещё через пару дней до нас докатились отзвуки грома. Я тогда удивилась. Небо-то чистое, да и не чувствуется приближающейся грозы. Мой нюх не подводит. А вот от той тучки, что из-за леса выглядывает, скорее купутю тянет. Но местные как-то напряглись, узнавая боевую манью. Реки зашептались. Началось, началось. Женщины замерли, прижимая руки к груди. Деток мигом загнали домой, несмотря на то, что младшим был любопытно послушать истории о настоящей войне. Глупенькие. Мне же стало невыносимо страшно и холодно и больно. Мы с Янкой сели на лавку у дома и уставились в сторону леса. Калина закутала у нас в шерстяные пуховые платки и принесла медовое питьё с каплей успокоительного. Но это не сильно помогло. Было страшно. подсев к нам, жена местного главы обняла Омеих за плечи. Вот поэтому мне так не хочется, доча, тебя за этого полукровку отдавать. И вовсе не из-за того, что везёт он тебя в дальние земли, где никого у тебя не будет и некому прийти и голову преклонить, а потому, как суженый твой, человек военный, к опасности привыкший, по миру ездивший. Парень он неплохой, да вот судьба-то на это не глянет, когда к смерти подведёт. Надо оно тебе Янка всхлипнула, к материнской груди прижалась и горько зарыдала, а я даже порадовалась, что мне выбирать не приходится. После этого прошло ещё пару дней, а мы с Янкой всё так же вглядывались в далёкое залесье, словно надеясь увидеть там что-то, что развеет страхи. Но известия пока не было. Чем дальше на запад двигалось солнце, тем темнее становилось небо и тем слаще пели птицы о близком рассвете. Чем больше у меня щемило сердце, и стыло всё внутри. В общем, я не выдержала. На вторую ночь собрала сумку и попыталась выскользнуть из дома. Чашу захвати, от этого спокойного голоса я подпрыгнула и чуть не ударилась о оконную раму. На моей кровати сидел Кай в человеческом образе и лопал пирожок. Так, они же в платок завёрнуты и в сумку уложены, подтвердил. Чего? Чашу говорю. Захвати, она твоему обрутню, недоделанному, пригодится. Кому? Как? Вот ты что такая глупая сегодня? Скептически глянулакай из-под косой чёлочки. Нет, ну я над ним не могу. В моём родном мире это чудо благиенистное точно могло бы стать девичьим кумиром, даже если бы просто улыбалась в камеру, ничего не говоря. Подкравшись к нему, я с удовольствием запустила руки в ледяные струи волос и хорошенько растрепала. удивлённо наблюдая, как от этого в родные стороны разлетаются снежинки. Ничего себе, у тебя перхоть. У меня никогда не было перхоти, Сандралон нос. Также прощай и Карисса. Бедненьки, придёшь в магазин и даже купить нечего. Ой, теперь понятно, почему вареник твой не торопится. Ну и грымзу ядовитую я ему подкинул. Что, кому ты подкинул? Сощурилась я, просто всеми фибрами души, чувствуя подвох. Тебя в этот мир, почесалам кончик носа. Помощь. Ага, и глаза у Кая сразу такие невинные, аж плакать хочется. Дитятко безгрешное, а не божество. Эх, и за что я ему столько косяков прощаю? Наверное, за подаренную сказку. Подчас жестокую, а порой и опасную, но волшебную. Очаровательный сон со мной в главной роли. Кай дал мне возможность так неосмотрительно влюбиться, как в нашем мире я никогда не отважилась бы. А в сказке можно позволить себе многое. Улыбнувшись, ячмокнула вредное божество в макушку. Так что там с чашей? Отдай её Равернисану. Скажи, что она поможет ему спасти своих ребят. Как разберётесь, надеюсь. Ох, и устроила же я бардак на маленькой веранде, где меня поселили, пока чашу искала. Мышки, цып-цы. -цы. Нет. Пи-пи-пи-пи-пи. Последний раз я её видела, когда мы вечером с Файтой меня наряжали. кажется, на в одной из сумок была. Или нет? Ой, забыла. Куда же я могла её положить? А вдруг её Нелли зеркачи случайно с собой забрали? Что же мне теперь делать? У меня уже началась паника, когда, насмотревшись на моё метарство, Кай вытащил искумое из-под кровати. Зараза. Ведь наверняка знал где эта штука. А ещё божество называется. Наскоро попрощавшись с Каем, я выскользнула в окно и была такова.